Глава шестая Так, мои служанки, конечно, предупредили меня о возможном нашествии королевских фавориток и потенциальных невест, но я не рассчитывала, что это будет настолько скоро. Если честно, искренне надеялась, что до весны никто не явится. Но что я знаю о женщинах с целью стать королевой? Ничего. Можно было предположить, что это какая-то забредшая в на отшибе Орсус родственница. Но мне не предполагалось. Прекрасное платье из изумрудного шелка, вышитое жемчугом, идеальная прическа, макияж без макияжа. Не знаю, что это за магия такая, но кто-то явно поработал над тем, чтобы подчеркнуть все, что нужно подчеркивать брови, глаза, губы, и скрыть все, от чего нужно избавиться. Куда она с таким цветом волос подевала веснушки? Я недавно сказала Вильгельму, что у женщины всегда стараются для себя. Сейчас готова была взять свои слова назад. Рыжая явно нарядилась для его величества» потому что всего она на секунду назад мило краснела от того, что он целует ей ручку, а вот сейчас впилась в меня взглядом, будто в снайперский прицел, рассматривая не менее пристально, оценивая угрозу в моем лице. Так обычно смотрят ревнивые девушки, которые уже мысленно женили на себе ни о чем не подозревающего мужчину. Хотя я ее не знаю. Может статься рыжая действительно его девушка или какой у них тут статус, невеста, «Кажется, мне не только информация о прошлом нужна, но и о настоящем тоже». Рыжая тем временем прошлась, по мне взглядом оценив прическу и мою бледность, все, что я и так видела недавно в зеркале, и воспряла духом. А я задумалась о философском вопросе. Как жить, если в Орсус действительно хлынет толпа рыжих? Мы на одной территории с женщинами-драконами не поместимся. И это я сейчас не про самого дракона, если что». «Ваше Величество, вы снова решили нормально питаться или здесь ради нашей гости?» Я с удовольствием подчеркнула это «нашей». Пусть знает, что ей тут не рады, но рыжая даже поперхнулась от возмущения. «Гости?» — переспросила она. «Это мой родной дом». «Дом?» «Леди Гвендолин», — ко мне шагнул Вильгельм, которого я только сейчас заметила, и представил мне рыжую. «Это моя дочь, леди Мадлен. Мадлен...» Это леди Гвендолин. Вот если бы не собственнически ревнивый взгляд рыжей на Александра, мне бы, возможно, даже стало стыдно за свое предположение. А так оставалось только удерживать относительно невозмутимое выражение лица. Я так старалась, что даже мышцы свело от напряжения. А вот Мадлен сориентировалась быстро и присела в грациозном реверанте. «Для меня честь познакомиться с вами, миледи. Вы легенда в дракореже. «И на всем эфоре», — поправил дракон. «Мне бы растрогаться, что он меня настолько ценит, если бы не утренняя сцена. Ну да, я для него что-то среднее между Бентли последней модели и вымирающей зверушкой зоопарка, которыми можно похвастаться. Уникальная, полезная, но не женщина». Причем, если недавно я считала, что Алекс, в принципе, такой грубоватый, то сейчас, когда увидела, как он ухаживает за Мадлен, отводит ее к столу. Усаживает рядом с собой, интересуется, что ей положить. Во мне начинала закипать вся ярость всех моих воплощений. А это мы еще до основного блюда не дошли. Но остальным за столом было вроде как неплохо. Им вообще не было дела до меня и моих чувств. Александр упорно меня не замечал. Вильгельм радовался возвращению дочери, а рыжая привыкла ко всеобщему вниманию чувствовала себя, как рыба в воде. Они обсуждали погоду в столице, здоровье матери Мадлен, которая не смогла вернуться в Орсус за недомогание, какой-то бал, который пришлось отменить. И лучше бы обсуждали дальше. Но рыжая вдруг спросила. «Леди Гвенделин, как получилось, что вы вернулись домой? Ходили слухи, что вы стали супругой одного из принцев Мбрама?» «Мне бы ответить, что это все неправда, и дальше ковырять утиную или что-то вроде этого ножку». Но Мадлен так мило хлопала глазками и так участливо на меня смотрела, что я ни за что не поверила в ее праздный интерес. Это было в прошлой жизни. В переносном смысле? Кажется, по-настоящему растерялась рыжая. Нет, буквально. Я посмотрела в глаза дракону. Леди Гвендолин действительно вышла замуж за принца из Мбрама избежала с ним. Но в ней пробудилась магия, и она погибла. А потом переродилась. Так появилась я. «Все продолжают называть меня леди Гвендолин, но на самом деле меня зовут Даша. Не вижу смысла дальше это скрывать». Ксандр мрачнел с каждым моим словом, сжимал вилку сильнее и сильнее. «Вы шутите?» — рассмеялась Матлена, Вильгельм ее поддержал. «Гвендолин пропала три-четыре года назад, а вы уже взрослая. Вы не могли так быстро вырасти». «Могла бы, если бы росла в другом мире, на другой планете». Но принц Мбрама решил меня провести через запрещенный ритуал с помощью ведьмы вернуть меня на Эфору. У Мадлены Вильгельма потрясенные неверящие лица, и я понимаю, что пора заканчивать с правдой. Это шутка, пожимаю плечами. Такое у меня чувство юмора. И только дракон в курсе, что я сказала правду, потому что он чувствует ложь. Так как вы вернулись, почему не унимается в своем любопытстве Мадлен? А меня его величество вернул. Убил ради меня Василиска. Рыцарь. Потом, правда, он решил посмотреть на обнажённую меня. Не слишком вежливо с вашей стороны, ваше величество? Хватит. Рычание дракона тихое и угрожающее. Из-за стола он поднимается одним рывком, оказывается возле меня и отодвигает мой стул вместе со мной. Идём, Феникс. Я запрокидываю голову и понимаю, какой он высокий. Зачем? Поговорить. Выбор между злым, что-то осознавшим драконом и девицей, которая пытается заманить его в свои сети, очевиден, я выбираю дракона. Последнее, что я вижу, покидая столовую, крайне недовольное лицо Мадлен и задумчиво почесывающего бороду Вильгельма. Я бы не удивилась, если бы дракон снова притащил бы меня в спальню. Я, наверное, ничему бы не удивилась». Но мы оказываемся в новой для меня комнате, и я понимаю, что это тот самый кабинет, в котором Его Величество запирается на всю ночь. Он в разы больше кабинета Вильгельма. Это неуютное рабочее место. Тут можно балы устраивать или там всякие дипломатические делегации встречать. Стены в парочку этажей обиты панелями черного дерева. а Арочных окон не два, как в моей спальне, а четыре. Кабинет угловой. Из-за него в погожий день здесь наверняка очень много света. Сейчас же темно, но когда мы входим, вспыхивают несколько свечей на гигантском метра четыре в длину письменном столе. Замок заботится. У меня он тоже так делает, разве что зажигает пару свечей, а не десяток, как у дракона. Даже обидно, немного. Возле стола несколько кресел. У одной из стен книжные стеллажи, библиотека, которой, по словам Вильгельма, нет в Орсусе. Судя по количеству пузатых фолиантов, она вполне есть, только в драконовом кабинете. Правда, с моим открытием возможности Феникса она мне вряд ли понадобится. Возле окон расставили массивные темно-зеленые кресла, но Александр не предлагает мне сесть. Сам тоже не садится, доходит до стола, захлопывает раскрытую на нем книгу и таким же быстрым шагом возвращается ко мне. Его взгляд не сулит ничего хорошего но я уже убедилась в собственной ценности для дракона, и благодаря его словам, и благодаря воспоминаниям Рози, особенно последним, так что единственное, что мне от него грозит, очередной не самый приятный разговор. Когда ты собиралась мне рассказать? О чем? О своем перерождении. Значит, поверили его величество, пока я не знала, хорошо это для меня или нет. А я никогда не скрывала того, что я не Гвендалин, напомнила я и с самого начала назвала вам мое настоящее имя. «Даша», — произносит его дракон, — «не как ругательство, а как прежде. Пробую на вкус, заново узнавая, как Алекс, и в моей груди вспыхивает надежда. Наверное, во мне никогда не закончится это чувство, раз до сих пор никуда не делось. Да, выдыхаю я тихо, потому что горло сводит от силы чувств». «На этой...» другой планете ты знала, что ты феникс? Он мне верит, верит, больше не смотрит драконом. Нет, мотаю я головой, там нет магии, и на земле я была обычным человеком, по крайней мере считала себя такой. Поэтому ведьма смогла тебя вытащить оттуда, объяснил он. В мир без магии проще пройти. А вот это меня царапнуло, будто Ксандр сознанием дела говорит, он и говорил. Это только подтвердило мою теорию о том, что ему нужна я для создания портала между мирами. Но зачем? Что было дальше, поинтересовался Александр. Или, скорее, Алекс? Никакой тайны из моих первых дней на Эфоре я не делала, поэтому решила продолжить этот вечер честности. Ведьма притащила меня сюда по заказу моего жениха, того самого принца. Сосредоточенный, скрестивший руки на груди дракон раздраженно прищурился как его имя. Здесь я уже заморгала. Ты не знаешь, кто похитил твоего драгоценного феникса? Если бы знал, то пошел бы войной на принцев Эмбрам. Это были слухи, которые никто не мог подтвердить или опровергнуть. Война? Точно не то, что я желаю возлюбленному из прошлой жизни. За что-то же Гвендолин его полюбила. Тогда я не стану называть его имя. Я здесь, и оно не имеет значения». Ксандер сжал зубы так, что на его лице заиграли желваки, но все-таки согласился. Хорошо, что было дальше? Он хотел стереть мою память, уничтожить мою личность, чтобы я снова стала Гвендолен. Это невозможно, качнул головой дракон. Ведьма тоже так сказала и отправила меня в тот лес с Василиском. Подробности нашего договора с Шаеной мне рассказывать не хотелось, но Ксандр внезапно ухватился за другое. «Это не случайность», — сказал он, почесав гладкий подбородок. «То, что она отправила тебя именно ко мне». «То есть как? Ты договорился с ведьмой?» Драконьи глаза яростно сверкнули. «Я не заключаю сделок с ведьмами», — рыкнул он. «Их цена всегда твой проигрыш. У них всегда свои игры. Как ты говоришь, ее звали...» «Шаена», — пробормотала я. «Про цена проигрыш прозвучало зловеще». Но когда я заключала договор с ведьмой, то далеко не заглядывала. Сейчас же разговор с Ксандром навел меня на нехорошие мысли о ней. Что если Шаена действительно отправила меня прямиком в драконьи лапы? Только зачем? Не слышала такой. Ты много знаешь ведьм? Нет, но о могущественных слышал. Судя по твоему рассказу, она сильная. А еще любит манипулировать и интриговать. Все они такие, ведьмы. Ксандру усмехнулся, заставив мое сердце снова радостно подпрыгнуть. «Это все меняет, правда?» — спросила я, сделав полшага к нему навстречу. «То, что между нами...» Но мои слова стерли улыбку с красивых губ. Дракон сжал их до белизны, а потом ответил. «Это ничего не меняет Феникс. И не отменяет тоже. Ну да, ему нужен Феникс, и без разницы зовут ее Гвендолин или Даша». Но грудь сдавливает от разочарованного вздоха. Надо бы уже привыкнуть, что каждый наш разговор с ним заканчивается моим неизменным разочарованием. Но почему-то не привыкается. Кажется, пора смириться с мыслью, что дракона мне не переубедить и не разжалобить. Если не это, то что? Попробовать переиграть? Зачем тебе в другой мир? Я не собираюсь рассказывать о своих воспоминаниях, о том, что у меня было видение сегодня, но пусть знает, что я тоже владею информацией, и ее от меня не скрыть. Да, и вообще внезапность — наше все, И она срабатывает. Это внезапность, потому что во взгляде грозного драконьего короля вспыхивает изумление, которое он гасит на подлете, прищуриваясь и будто целиком превращаясь в камень. Скалу, нависающую надо мной сумрачным обрывом. Это тебе не Вильгельм рассказал. А он в курсе? Я думал, это строжайшая тайна. Даже если бы знал, он бы не нарушил свою клятву. Тогда откуда ты это знаешь? Раздражение словно вспыхивает в воздухе. Мне кажется, что обернись Ксандр драконом, он бы начал агрессивно бить хвостом, а так лишь сжимает-разжимает кулаки. Предположение, пожалуй, я плечами. Это единственное, с чем может справиться лишь магия Феникса. Но ты не ответил на мой вопрос. И не собираюсь на него отвечать, отрезает Ксандр. То есть мне не надо знать, за что я умру? «Может, ради какой-то благородной миссии?» Вопрос остается без ответа. Дракон продолжает хмуриться. «Ты не могла разорвать заклинание, связывающее твою магию!» «Как не можешь сделать ты?» «Я белый наугад, потому что у нас тут была битва сарказмов, но по лицу дракона снова прошла судорога. Не такая явная, как с порталом в другой мир, но, считай, он моргнул. Я так и знала, я победно сжала кулаки. Это неправда!» Попытался переубедить меня Оксандр. «Тогда наколдуй чего-нибудь, прямо сейчас. Докажи, что я ошиблась». Взгляд у короля стал таким темным, яростным, что я на мгновение подумала, сейчас он меня и без магии накажет. Но он сдержался, шагнул назад. Кто же будет портить единственный ключик в другие миры? «Не можешь», — выдохнула я. «Та пародия на поцелуй была импровизацией, жестом отчаяния». «Пародия?» — рыкнул дракон. «Конечно, пародия!» — рассмеялась я. «Моя зловредная субличность торжествовала. Только подумайте, я лишила короля дракона, его крыльев и магии. Было на троечку!» Как-то я не задумалась о мужской гордости. Ксандр явно не знал значения фразы «на троечку», но общую суть уловил. Потому что внезапно сгреб меня в охапку и подтянул к себе. Я рванулась, чтобы не позволить ему взять реванш и вообще ничего не позволить. Но дракон неожиданно нежно коснулся пальцами моего подбородка, разворачивая лицом к себе, и прежде чем я задумалась о таких резких переменах, поцеловал меня. Прикосновение губ к губам, правда, нежностью не отличалось, скорее страстной глубиной, на которую меня уволокли. Губами, языком, объятиями, поглаживанием пальцев. Это было неправильно. Позволять ему эти поцелуи, но прерывать это казалось мне еще более неправильным. И я со стоном сдалась, ответила, ныряя в объятия дракона, позволив себе раствориться в этом удовольствии. «Как ты его обходишь?» — прошептал он, прикусив мою губу. «Кого?» — заклинание, блокирующее твою магию. «Ты меня поэтому целуешь?» Я отстранилась, собираясь обидеться, но дракон мне не позволил. «Я целую тебя, потому что хочу». Такой ответ меня устроил, а мой внутренний скептик был послан далеко и надолго. Я плавала на волнах удовольствия, целовалась, как в последний раз, как тогда, в библиотеке, и целовалась бы дальше. «Ой!» — раздалось за спиной. Я дернулась, да и Александр от меня отстранился, снова возвращая себе привычный хмурый вид. «Прошу прощения, Ваше Величество!» Мадлен хоть и была леди, но явно не знала, что без стука входить куда-либо как минимум невежливо. Я думала, вы уже закончили. Какая тебе разница? Это то, что я подумала, но не сказала. Его величество меня опередил. Закончили. А я подумала, что дракон великолепно целуется, но еще лучше он умеет спускать с небес на землю. Вот и сейчас одним словом в очередной раз раздавил меня и все мое настроение. «Быстро же вы, Ваше Величество, закончили», — уколола я Ксандра, и пока он не опомнился, не оглядываясь, протиснулась мимо Мадлен, зависшей в дверях. Меня не остановили, иначе бы я показала, что хороших манер у меня тоже нет. Поймав ревнивый взгляд Рыжий, вернула ей усмешку, да вообще прочно прилипла к моим губам, пока я возвращалась к себе. «Сегодня я получила замечательный урок «Надеяться можно только на себя». И усвоила главное правило – не целовать драконов, даже если они целуются, как боги.